14. Другой кедлмар Желые армейские ботинки с широким рантом оставляли глубокие следы в рыхлом черноземе. Спелые колосья тихо шуршали, роняя на землю крупные зерна. Андрей шел впереди небольшого отряда, двигавшегося напрямую через поле. Следом за ним, стараясь не отставать, шли гицеркус. Время от времени он нажимал клавишу на краю дисплея, чтобы взглянуть на показания загруженных в рюкзак приборов. Но, судя по всему, приборы не фиксировали ничего примечательного, потому что в конце концов децеркус спрятал дисплей в нагрудный карман. Замыкавший шествие Рут был внимательен и сосредоточен. Рука его лежала на автомате, который он держал под локтем стволом вниз. Шедший же в двух шагах впереди него Кадиш с демонстративной беспечностью негромко насвистывал какой-то веселый мотивчик. Пройдя метров триста по полю, они вышли к узкой меже и, свернув налево, двинулись вдоль нее. Поле казалось бесконечно огромным, но Андрей рассчитывал, что рано или поздно межа выведет их к дороге. «Да что с вами, профессор!» – возмущенно воскликнул Кадиш – едва не налетев на внезапно присевшего на корточке арктурианина. Андрей стремительно обернулся, не ожидая ничего хорошего. Гицеркус поднялся, осторожно держа двумя пальцами тельцем маленького серого зверька. — Дохлая полевка! — объявил Кадиш и, усмехнувшись, добавил. — Похоже, мы нашли то, что нам надо было. — Она не мертва! — Гицеркус положил полевку на открытую ладонь. Ее тело теплое, хотя и твердое, как камень. Андрей внимательно присмотрелся к зверьку. То, что лежало на ладони гицеркуса, было скорее похоже на мастерски выполненный муляж, изображающий зверька замерзшим на бегу, чем на мертвую полевку. Даже крошечные глаза ее казались живыми, всего лишь на мгновение застывшими по чьей-то странной прихоти. Андрей осторожно провел пальцем по серой шорсткой полевки. Он бы, наверное, ничуть не удивился, если бы полевка вдруг ожила, спрыгнула с ладони арктурианина на землю и скрылась среди колосьев Гайсана. Настолько странным и противоестественным казалось положение зверька, выглядевшего абсолютно живым, но при этом замерзшего в полной неподвижности. Гицеркус по очереди посмотрел на каждого из своих спутников, после чего негромко повторил. «Зверек жив!» На этот раз даже Кадиш, внимательно рассмотрев найденную арктурианином полевку, воздержался от замечаний. «Так что же с ней произошло?» задал интересующий всех вопрос Андрей. «Не имею представления», — пожал плечами Гицеркус. Но все равно, что происходит на этом поле, кажется мне весьма странным. «А уж мне-то так просто одни измены катят», – мрачно буркнул Кадиш. «Может быть, это воздействие запредельной реальности?» – с затаенной надеждой спросил Андрей. Вопросов, не имевших ответов, становилось все больше, и это начинало нервировать Андрея. «Появись возможность покинуть это странное место», и снова вернуться в зону запредельной реальности, он пошел бы на это без колебаний. Ему казалось, что проще бросить вызов судьбе, чем продолжать задумчиво взирать на блюдце, полное секретов. Взглянув на дисплей, Гицеркус отрицательно покачал головой, давая понять, что запредельная реальность здесь ни при чем. «Идем дальше», – махнул рукой Андрей. Прежде чем последовать за Андреем, Гицеркус наклонился и осторожно положил полевку на землю, чуть в стороне от межи, вдоль которой они двигались. «Рут!» — подстав обратился к своему сослуживцу Кадиш. «Ты вообще-то понимаешь, что здесь происходит?» «Не совсем», — спокойно ответил ему Рут. «И что?» — вопросительно посмотрел на него Кадиш. «И ничего», — сказал Рут. «Кто эти люди?» — указав на спину Гицеркуса, задал новый вопрос Кадиш. Что им нужно в гиблом бору? Как мы оказались здесь, среди поля? А какой еще запредельной реальности Постоянно толкует лейтенант? Ты думаешь, я знаю ответы на все эти вопросы? Удивленно посмотрел на Кадиш Арут А почему же в таком случае ты так спокоен? Ответил ему с той же недоумевающим взглядом Кадиш Потому что Джак знает, что делает Спокойно и уверенно ответил Рут. — а ага", глубокомысленно произнес Кадиш. Чуть погодя, он добавил к этому. — Я ничего не понял, но больше никаких вопросов задавать не стал. Андрей, шедший впереди, первым увидел дорогу, тянущуюся посреди полей. Дорога оказалась грунтовой, хорошо укатанной, безрытвен и выбоин. Должно быть... Кто-то постоянно следил за состоянием дороги, поддерживая ее в порядке, что также было в высшей степени необычно для Кедлмара. Ну, в какую сторону пойдем? – спросил Андрей, выйдя на дорогу. Направо, уверенно произнес Кадиш. Налево, не менее уверенно в один голос не произнес Рут. Андрей усмехнулся и вопросительно посмотрел на гид циркаса. Мне все равно. — покачал головой тот. «Туда!» — рукой указал направление Андрей. Они шли по дороге не менее получаса, пока, наконец, гайсановое поле не закончилось. На краю дороги стоял аккуратный белый столбик с указателем, надпись на котором была сделана на кедлмарском языке. After. полтора километра. На этом же месте грунтовая дорога заканчивалась уступая место двухполосному асфальтированному шоссе. — Что? — недоумевающе воззрился на указатель Кадиш. — Выходит, мы находимся всего в нескольких километрах от нашей части? — Этого не может быть, — спокойно возразил ему Рут. — В окрестностях автора нет гайсановых полей. — Так же, как и асфальтированных дорог, — добавил Андрей. «Кому вы это говорите?» — возмущенно взмахнул рукой Кадиш. «Можно подумать, я никогда не был в авторе!» «Возможно, это какой-то другой автор?» — не очень уверенно предложил Андрей. «Ага, ну да!» — язвительно усмехнулся Кадиш. «В кедлмаре авторов пруд-пруди!» «Умолкни, Кадиш!» — болезненно поморщился Андрей. «У меня от твоей пустой болтовни уже голова кругом идет!» Кадиш обиженно замолчал. Но при этом всем своим видом давал понять, что автор он знает лучше, чем кто-либо другой, но, подчиняясь приказу, будет молчать. Когда впереди показались первые дома, стоящие на окраине автора, рты от изумления пооткрывали все, за исключением Гицеркуса, которому прежде не приходилось бывать ни в одном из кедалмарских городов. Это были не трехэтажные блочные постройки, похожие на бараки, стоящие посреди болота которые последние пятнадцать лет возводились по всему Кеддалмару, а небольшие аккуратные коттеджи, выкрашенные в светлые, радующие глаз цвета и окруженные зелеными палисадниками. — Я не сплю! — посмотрев на Рута широко открытыми глазами, удивленно спросил Кадиш. — Если ты видишь то же, что и я? Рут сделал паузу и сдвинул Кепи на лоб, задумчиво почесал затылок. «Значит, мы оба спим», — закончил он. Даже Андрею, еще помнящему замусоренные улицы Москвы, с ее отравленной ядовитыми выхлопами машин чахлой зеленью, город, в который они вошли, казался похожим на видение из сказочного сна. Что уж говорить о кадише с Рутом, для которых образцом искусства градостроения служил сабат некогда величественный, но ныне в конец обнищавший с рассыпающимися зданиями, выстроенными еще во времена Совета Пяти, и новейшими постройками, похожими на огромные серые пачки папирос. Андрея больше всего поражала удивительная чистота на улицах и порядок в небольших садиках перед фасадами домов, в которых росло нево невообразимое множество цветов, большинство из которых он никогда прежде не видел. Кедлмарцы же восхищались, глядя на поблескивающие новенькой краской легковые машины, стоящие едва ли не у каждого дома. «Поверить не могу!» — недоумевающе разводил руками Кадиш. «Я прежде думал, что во всем Кедлмаре не наберется столько легковых машин. А таких моделей, как здесь, я даже в официальных хрониках, когда показывают больших шишек из пирамиды, не видел». «Стойте!» — неожиданно остановился Рут. По-моему, нам стоит немедленно убираться отсюда. Это не просто город. Это какая-то правительственная резиденция. Если бы это был государственный объект, то патруль остановил бы нас километров за пять до него, — резонно возразил Андрей. Но мы шли полем. Тем более глупо. Я не думаю, что высокопоставленные чиновники пирамиды в свободное от работы время убирают гайсан на полях. «А вы не находите странным то, что мы до сих пор не встретили ни одного человека?» Первым на данное обстоятельство обратил внимание именно Гицеркус. Возможно, потому что все остальные чудеса, которыми восхищались его спутники, ему самому вовсе не казались такими уже удивительными. «А ведь верно!» Посмотрев по сторонам, согласился с Арктурианином Рут. «Ни единой живой души». «Не нравится мне все это!» Прикусив нижнюю губу, пробормотал Кадиш. При этом он погладил большим пальцем планку предохранителя на автомате, который теперь держал под локтем. «И никаких признаков запредельной реальности», — сообщил Гицеркус, взглянув в очередной раз на дисплей. И тишина. Приподняв руку, словно собираясь приложить ладонь к куху, негромко произнес Рут. Как на поле. «Это не Кедлмар» сдавленным полушепотом произнес кадиш и быстро посмотрел по сторонам как будто боялся что его может услышать кто то посторонний руку даю на отсечение не ккеделмар уходить нам нужно уходить от нервного напряжения кадиша начало трясти как лихорадки если бы в этот момент на пустой улице появился какой нибудь движущийся объект кадиш незамедлительно открыл бы по нему стрельбу куда уходить жестко глянул на него Андрей. Вернуться на Гайсановое поле, если мы не в Кеддлмаре, то деваться нам некуда. Так что же теперь? А ничего, рявкнул Андрей. Сделав глубокий вдох, он уже спокойным голосом добавил: Идем дальше. Отряд медленно двинулся вдоль, вдоль улицы, направляясь к центру города. Пройдя не более пятидесяти метров, они увидели первого жителя удивительного города похожего на сказочное видение. В палисаднике небольшого одноэтажного домика стояла женщина лет сорока в розовом домашнем халате. Должно быть, хозяйка дома вышла, чтобы заняться цветами, росшими у нее под окнами. В правой руке она держала садовые ножницы, левая была протянута в направлении цветущего куста, похожего на разукрашенный жизнерадостным кондитером праздничный торт. Женщина стояла, подавшись вперед. Левая нога ее была отставлена назад и едва касалась носком гравийной дорожки. Чем ближе они подходили к дому, возле которого стояла женщина, тем более странным казалась им фигура. Женщина, замершая в полной неподвижности. Вне всяких сомнений... Цветущий куст, приковавший к себе взор женщины, был настолько прекрасен, что мог кого угодно заставить в восторге замереть. Но как долго могло продолжаться восторженное любование чудом, созданным собственными руками, со стороны похожее на каталепсию? Да и должна же она была обернуться хотя бы из чистого любопытства, заслышав с улицы голоса приближающихся людей». На подходе к дому гитарку собогнал Андрея. Он первым открыл легкую садовую калитку и вошел в сад. Женщина не только не обернулась, но даже не пошевелилась. Солдаты остановились у калитки. Не то чтобы им и вовсе не хотелось войти в сад, но слишком уж странно, даже пугающе странно выглядела его хозяйка, застывшая словно изваяние рядом с цветущим кустом. Невольно возникала мысль, что подобная участь может пастить каждого, рискнувшего войти в запретный сад. Однако с приблизившимся к женщине Гицеркусом ничего ужасного не случилось. Арктурианин сначала наклонился, чтобы заглянуть женщине в лицо, а затем осторожно коснулся пальцами ее запястья. — То же самое, что и с Полевкой, — сообщил он, возвращаясь к своим спутникам. Вне всяких сомнений, она жива, но при этом не проявляет никаких признаков жизни. Я даже пульс не смог у нее прощупать. — Проклятое место! — прошипел Кадиш. — У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, что здесь происходит? Не обрати внимания на замечание Кадиша, спросил у Гицеркуса. — Скорее, догадки! — задумчиво почесывая пальцем щеку, ответил Арктурианин. — Для того, чтобы проверить их, нам нужно найти какой-нибудь свежий информационный материал, что-нибудь вроде сегодняшней газеты. — Вы думаете, в этом спящем королевстве кто-то выпускает газеты? — серьезно поинтересовался Рут. — Я думаю, что этот мир только кажется нам спящим, — тут же серьезно ответил ему Гицеркус. — На самом теле мы просто существуем в разных временных потоках. «Так все же мы в Кедлмаре или нет?» — задал вопрос, который интересовал его больше всего Андрей. «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне и нужна газета», — улыбнувшись, ответил ему гицеркус «Наверное, достаточно войти в дом», — начал было Андрей. «Нет», — решительно перебил его гицеркус «Мне не хотелось бы делать это. Для людей, которые, возможно, находятся в доме, подобная встреча может закончиться нервным шоком. Представьте себе, что в вашем доме предметы вдруг начинают непостижимым образом перемещаться с места на место. Я думаю, что лучше воспользоваться для этой цели каким-нибудь общественным зданием. Единственное, о чем я вас попрошу, — обратился он ко всем троим одновременно, — не проявляйте особой активности в общении с местными жителями. — Да они не очень-то общительны, — покачал головой Рут. — Главным образом старайтесь не задеть кого-нибудь из них, — пояснил своему Сальгицеркус. — По сравнению с ними мы движемся с невероятной скоростью. Поэтому даже легкий, с нашей точки зрения, контакт для местного жителя может закончиться тяжелой травмой. — А почему в городе так мало людей? — спросил Андрей. — Полдень, — подняв руку, Арктурианин указал настоящий в Зените Борг. — Срослые на работе, дети в школе. — Надо же! — усмехнувшись, Андрей потер ладонью гладко выбритый подбородок. Оказывается, я совершенно разучился мыслить категориями нормальной жизни. — Не мудрено, если судить по той информации о Кедлмаре, с которой я успел ознакомиться, — сочувственно качнул головой Гицеркус. — И все же я бы предпочел оказаться сейчас в Кедлмаре, — заметил Андрей. — Точно! — не раздумывая, согласился с ним Кадиш. — А ты, Рут? — С любопытством глянул на другого кедлмарца Андрей. «Мне хотелось бы повнимательнее рассмотреть это место», — ответил солдат. «Мне оно почему-то не кажется совершенно чужим. Небольшие одноэтажные домики, которые они видели на окраине, постепенно сменялись более высокими постройками. Улица сделалась шире, но по-прежнему оставалась зеленой и чистой». Многочисленные автомобили, с своими обтекаемыми формами и яркими рассветками, вызывавшие неизменные восторги Кадиша и Рута, встречались им теперь стоящими не только возле домов, но и на проезжей части улицы, с водителями и пассажирами, сидящими на своих местах, словно манекены. Гицеркус посоветовал своим спутникам перейти на пешеходную часть улицы. Поскольку автомобили, кажущиеся им совершенно неподвижными, в своей реальной... Реальности перемещались по улице со значительной скоростью И неясная тень внезапно мелькнувшая перед лобовым стеклом Могла испугать водителя и стать причиной аварии Чем ближе они подходили к центру города Тем больше людей, замерзших порою в соответственно совершенно фантастических позах Видели они на улицах Однажды они увидели мальчика лет пяти Зависшего в воздухе в момент прыжка Все это выглядело очень странно но уже не внушало опасений, как в начале. Даже Кадиш успокоился и, поставив автомат на предохранитель, снова закинул его за спину. Скоро они очутились в деловом центре города, где уже не было жилых домов. В городе имелось все, что должно было обеспечивать его нормальную жизнедеятельность. Но поскольку город был небольшим, почти все присутствовало в нем в единственном числе банк, больница, кинотеатр, танцевальный клуб, центр досуга, библиотека. И почти в каждом из домов располагались маленькие лавочки, закусочные или кафе. Разнообразие и качество предлагаемых блюд, в которых вызывали у коренных кедлмарцев даже не удивление, а полнейшее недоумение. Рут и Кадиш только успевали головами по сторонам крутить. На то, чтобы обмениваться впечатлениями, времени у них уже не оставалось. Они попали в иной мир, не имеющий ничего общего с тем, в котором они до сих пор существовали. Он был удивителен и прекрасен, словно сон, которому никогда не суждено сбыться. Про себя Андрей порадовался тому, что причине разницы временных потоков, в которых существовали гости и постоянные обитатели города, рут и кадиш были лишены возможности ощущать запахи, струящиеся из широко открытых дверей, иначе их было бы не оттащить от прилавков с готовой едой. Он и сам готов был бы забыть об этом и обо всем на свете при одном только взгляде на сочные котлетки, политые розовым соусом, украшенные зеленью и аккуратно уложенные на половинки мягких, кажущихся воздушными белых булочек. А если к этим роскошным сандвичам еще и бутылочку холодного пива со слезой на запотевшем стекле? От мечтаний в духе гаргантюа Андрея оторвал внезапный крик кадиша. «Чтоб меня рекины разорвали!» В срывающемся на истеричные нотки голосе слышались одновременно и удивление, и испуг. Андрей стремительно развернулся в направлении противоположной стороны улицы, куда указывала вытянутая рука Кадиша. Одновременно он автоматическим движением выдернул из-под локтя висевший на плече автомат и перекинул планку предохранителя в положение стрельбы очередью. Но улица по другую сторону проезжей части была пуста, если не считать несколько замерзших на ходу прохожих. — Что? — недоумевающе глянул на Кадиш Андрей. — Флаг! — тряхнул протянутой рукой Кадиш. И тут Андрей понял, в чем дело. На противоположной стороне улицы стояло здание городской управы, а рядом с ним на флагштоке застыло, словно вырезанное из плотной фольги, Расправленное ветром белое полотнище с золотым пятиугольником в центре. Знамя Кэдлмара. Каким оно было во времена Совета Пяти? «Мы в ловушке!» Держа автомат перед собой, Кадиш нервно водил стволом из стороны в сторону. «Этот город занят мятежниками!» «Приди в себя, Кадиш!» Универсальным, понятным всем и каждому жестом Руд дал понять Кадишу, что он не прав. Сложил вместе средний и указательный палец на левой руке и постучал ими по виску. Кедлмаре даже последнему идиоту не придет в голову поднимать знамя Совета Пяти. — А это, по-твоему, что такое? — Кадиш дулом автомата указал на знамя перед городской управой. — Будьте благоразумны! — разведя руки в стороны, обратился к Кадишу Гицеркус. — В кого вы собираетесь стрелять? — он указал рукой на неподвижных прохожих. — Даже если эти люди ваши идейные враги! Они не имеют возможности причинить вам какой-либо вред. Они даже не видят вас. Слова Арктурианина подействовали на Кадиша успокаивающе. Он не опустил автомат, но все же поставил его на предохранитель. — Мы в стане врагов, лейтенант! — обратился он к Андрею, ища поддержки у старшего по званию. — Что-то не похоже на то, что эти люди готовились напасть на нас, — усмехнулся Рут. — Мы обязательны, мы обязаны доложить командованию о местоположении этого города! — по-прежнему обращаясь только к лейтенанту, закончил свою мысль Кадиш. — Для начала нам самим нужно выяснить, где мы находимся и как сюда попали, — ответил Андрей. Неподалеку от городской управы располагался торговый центр, похожий на гигантский стеклянный куб. В огромных витринах лежали вполне обычные для небольшого города товары, но Рут и Кадиш рассматривали их, словно это были выставленные в кунсткамере диковины. В отличие от Кедлмарца, внимание Гицеркуса привлекли не товары, а лоток у входа в магазин, на котором были разложены многочисленные газеты и журналы в ярких глянцевых обложках. Арктурианин осторожно взял сладко одну из газет, которая называлась коротко и просто «Вести». «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Спросил Гицеркусу Андрея. Палец Артурианина указывал на то место первой полосы, где под названием были поставлены номер и дата. 387 седьмой год?» Андрей удивленно сдвинул брови. «В Кэдлмаре введено новое летоисчисление, берущее начало с того года, когда в результате переворота, осуществленного Ненеллином, к власти пришла пирамида. Соответственно, сейчас идет 75-й год пирамиды». До этого в Кеддлмаре летоисчисление велось со дня рождения Гурка Великолепного, — подсказал Дейл. Верно, — воскликнул Андрей, — седьмой год — это по старому летоисчислению. — Отлично, — Гицеркус развернул газету. — Посмотрим, что нового в Кеддлмаре. — Лейтенант, — окликнул Андрей Кадиш. Закончив изучение витрин, он вместе с Рутом подошел к небольшому открытому автомобильчику, стоящему у края тротуара. Машина была ярко разукрашена изображениями огромных цветов и колокольчиков в лентов. лентах. За рулями автомобиля никого не было, но зато слева борта, обращенного к тротуару и оборудованного на манер прилавка, из машины высовывался улыбающийся усатый дядька. «Что это у него в руке?» — спросил Кадиш, указывая пальцем на предмет. — который усатый продавец держал в протянутой руке. Чтобы рассмотреть, Андрей поближе подошел. «Мороженое?» — удивленно воскликнул он. «Что?» — в один голос переспросили оба солдата. В Кедалмаре, из которого они пришли в этот загадочный город, мороженого не существовало. Андрей улыбнулся. Перегнувшись через борт машины, Он осторожно приоткрыл один из стоящих в ней холодильников и извлек из него два вафельных рожка, наполненных розовым мороженым. «Держите!» — протянул он мороженое своим подчиненным. В конце концов, решил он про себя, если торгующий мороженым дядька и обнаружит пропажу двух рожков, то для него это будет не слишком большая потеря. Он и сам, наверное, не отказался бы бесплатно угостить двух человек, которые никогда прежде не пробовали мороженое. «И что с этим делать?» Осторожно взяв рожок с мороженым в руки, поинтересовался Рут. «Есть!» — объяснил Андрей. «Попробуйте. Это вкусно!» м, -м, -м" только и смог произнести Рут, лизнув мороженое. Кадиш последовал его примеру, восторженно закатив глаза. «Могу сообщить вам свежие новости!» — подошел к ним с газетой в руках Кит-Церкус. Вчера в Саббате состоялось расширенное заседание Совета Кедлмара, посвященное знаменательной дате — 25-летнему юбилею исторического решения Совета Пяти о самоустранении от власти и принятии новой конституции Кедлмара, в соответствии с, с которой власть переходит к избираемому гражданам Совета Кедлмара. «Эй!» — Кадиш предостерегающе поднял вверх указательный палец. «Ты думай!» что говоришь». «А что тут думать?» Гицеркус протянул газету солдату. «Можешь сам почитать». кади заинтересованно посмотрел на газету, но в руку ее не взял. «Это какая-то хитро спланированная провокация», — сказал он. «У власти в Кедлмаре находится пирамида, возглавляемая Ненни Лином». «Тело в том, что мы попали в другой Кедлмар, в котором не существует пирамиды». — с улыбкой ответил ему Гицеркус. Кстати, — посмотрев на Андрея, добавил Арктурианин, — естественно, нет и никаких признаков запредельной реальности. — Это провокация! — снова уперто повторил Кадиш. — Кончай, Кадиш, ты не на политзанятиях, — похлопал его сзади по плечу Рут. — Дай человеку сказать. — Я уже высказывал предположение, что неконтролируемое разрушение энтропийного градиента, в плену к которого мы оказались в Гиблом Бару, — «Привело как к скачкообразному изменению координат, определяющих наше положение в пространстве», — начал излагать свою теорию Гицеркус. «Но, судя по всему, произошло смещение не только пространственных, но и временных координат. Мы отстали от своего времени и оказались в Кейдлмаре, который существует параллельно с нашим миром, но в ином временном потоке». Так случилось, что в этом мире история пошла по иному пути, и мы имеем возможность воочию увидеть, каким мог бы стать Кедлмар, если бы пять лет назад Совет Пяти не был свергнут авантюристом по имени Ненни На этот раз даже Кадиш ничего не сказал. Каждый по-своему осмысливал полученную только что информацию. «Интересно, а что случилось с Ненни в этом мире?» – задумчиво произнес Андрей. — Трудно сказать, — пожал плечами Гицеркус. — Возможно, здесь он вообще не появился на свет. Или же стал лояльным краштанином, поддерживающим, как и все, Совет Пяти. А, быть может, его попытка государственного переворота закончилась провалом? Наверное, существуют миры, в которых реализован каждый из этих сценариев. — Я не очень-то понимаю насчет этих параллельных миров, — сказал смущенно, почесав пальцем бровь Рут. Но это и не важно. Меня больше интересует другой вопрос. Как нам теперь вернуться домой? — А зачем? — изображение недоумение, всплеснул руками Кадиш. — Я бы с удовольствием остался в этом кедлмаре. Скучновато здесь, конечно, зато еды навалом. И даже мороженое есть. — А то, что пирамиды здесь нет, тебя не смущает? — усмехнулся Рут. — Думаю, со временем я сумел бы примириться с этой потерей. — В тон ему ответил Кадиш. «Боюсь, что остаться здесь навсегда нам не удастся», — улыбнулся Гицеркус. «Как я уже сказал, этот мир отстает от нашего на какое-то время, скорее всего, на несколько секунд. Таким образом, мы оказались на несколько секунд отпрошены назад во времени. Но поскольку мы существуем в ином временном потоке, эти секунды кажутся нам растянутыми в часы. Как только время в этом мире догонит, то... «То время нашего мира, в котором мы из него исчезли, нас выбросит назад, хотя мы хотим этого или нет. Поэтому, чтобы не потерять наших товарищей, нам лучше к этому времени вернуться к ним». «Когда это случится?» – спросил Андрей. «Это несложно высчитать», – ответил артурианин «Поскольку мы переместились одновременно во времени и в пространстве, можно сделать вывод что смещение по временной шкале пропорционально смещению по шкале пространственных координат. Гицеркус посмотрел на огромные часы, висевшие над входом в торговый центр. Мы находимся здесь уже около получаса, а секундная стрелка не сдвинулась даже на одно деление. Будем считать, что секунда по местному времени соответствует часу по-нашему. Каково приблизительное расстояние в вашем мире между Афтером и Гиблым Бором? — Километров пятьдесят, — ответил Кадиш. — Отлично! Гицеркус достал из кармана дисплей, извлек из гнезда на его тор торце световое перо и принялся быстро записывать исходные данные. — Мне еще нужно знать среднюю скорость вращения, то что вокруг своей оси и длину параллели, на которой мы находимся, — сказал он, не отрываясь от расчетов. Солдаты недоумевающе переглянулись. «Ты, случайно, не знаешь?» — обратился к своему напарнику Андрей. «Если бы ты мне позволил воспользоваться твоим ртом, я бы открыл его в изумлении», — довольно-таки язвительно ответил Дейл. «Я в свое время прибыл в Кедлмар не для того, чтобы поступить в университет». «Извините, Гицеркус, но такой информации мы не располагаем», — беспомощно развел руками Андрей. «Ну так зайдите в магазин». — бросил на него недовольный взгляд Арктурианин. — В нем наверняка должен быть книжный отдел. данные которые мне нужны для расчетов, можно найти в любом школьном учебнике астрономии. — Понял, — быстро кивнул Андрей. — Лейтенант! — поспешно окликнул его Кадиш. Когда Андрей обернулся, он, смущенно отводя глаз в сторону, спросил, — Можно нам еще по мороженому? Андрей вспомнил, как сам в детстве выпрашивал у отца мелочь на вторую порцию мороженого, без которой первая казалась слишком маленькой, и, улыбнувшись, благосклонно махнул рукой. «Угощайтесь! Только смотрите, не оставьте торговца вообще без товара!» Лицо Кадиша осветилось радостной улыбкой. «Не беспокойтесь, лейтенант, все будет в порядке!» Войдя в торговый центр, Андрей осторожно обошел стороной спешащего к выходу молодого человека — с огромной сумкой в руке и остановился возле светового стенда, на котором было обозначено расположение всех отделов магазина. Интересующий отдел книжный, Андрей книжный отдел находился на третьем этаже. Магазин был оснащен эскалаторами, о которых в своем кедлмаре Андрей даже и не слышал, но тем не менее подниматься наверх ему естественно пришлось пешком. Днем в торговом центре было не так много покупателей, что в значительной степени облегчало Андрею передвижение по магазину. Но на эскалаторе ему все же пришлось очень постараться, чтобы обойти, не задев при этом спокойно стоящих на ступеньках самодвижущейся лесенки покупателей. Изобилие товара в торговом центре поражало воображение. Здесь, наверное, можно было приобрести все, что угодно. От зажигалок до автомобилей. По пути к книжному отделу Андрею пришлось пройти мимо длинных многоярусных стеллажей, заставленных винными бутылками, каждая из которых казалась произведением искусства. Невольно хотелось взять бутылку в руку, хотя бы только за тем, чтобы изучить этикетку. А ведь в этом кедлмаре, откуда прибыл Андрей, никто уже и не помнил о хороших винах. Универсальным алкогольным напитком, употребляемым по любому поводу и просто так, без всякого повода, была сорокоградусная, представляющая собой даже не водку, а просто разбавленный спирт. В нижнем отделе Андрей быстро нашел секцию школьных учебников. Помимо учебника астрономии, о котором просил его Гицеркус, он по совету Дела взял с полки еще и учебник истории – с помощью которого можно было попытаться обнаружить тот ключевой момент, начиная с которого история двух стран-близнецов пошла в разных направлениях. На обратном пути, проходя мимо огромных холодильных шкафов со стеклянными дверцами, Андрей не удержался таки и взял бутылку пива. Оправдание для себя он нашел в том, что просто хотел проверить теорию, которую начал разрабатывать еще в постперестроечной Москве когда в продаже появилось самое разнообразное пиво со всех концов света. Суть этой теории заключалась в утверждении гласящем, что качество пива находится в прямой зависимости от нравственной атмосферы, царящей в той стране, где оно было произведено. Если в стране царят законность и порядок, а люди спокойны и уверены в завтрашнем дне, то и пиво они варят отменное. По твердой убежденности Андрея, именно по этой причине, а вовсе не из-за отвратного качества сусла, хмеля или воды, в России никогда не было и в обозримом будущем не будет хорошего пива собственного производства. То, что в холодильном шкафу имелись в наличии не меньше трех десятков различных сортов пива, а в Кедлмаре, находящемся под властью пирамиды, можно было достать только один, который хотя и величался, гордо пиво – но имел мало общего с этим благородным напитком, поставил Андрея перед сложной проблемой выбора. В конце концов, он взял наугад небольшую пузатую бутылку с пивом, именуемым Гур великолепным». Кроме названия и изображения веселого бородатого мужика с огромной кружкой пенищегося пива в руке, на этикетке было сказано, что данное пиво изготовлено в провинции Тиаттан по старинному рецепту. То ли выбор оказался удачным, то ли в магазине вообще не было плохого пива, но напиток, который отведал Андрей, оказался отменным. Из чего Андрей сделал окончательный и не подлежащий ревизии вывод, что в Кедлмаре, где ему приходится работать, стоило бы осуществить государственный переворот. Хотя бы ради того, чтобы попить наконец-то волю хорошего пива. Когда Андрей вышел на улицу, там все так же, Было, как и прежде. Гицеркус выводил световым пером на экране дисплея. а Кадиш и Рут с энтузиазмом лизали мороженое. Причем у каждого из них в руке было по два рожка. Вручив учебник астрономии Гицеркусу, Андрей отошел в сторону и, прислонившись плечом к стене, начал листать учебник истории. Он только успел найти интересовавший его раздел, как арктурианин закончил свои расчеты. «Котово!» Громко известил он своих спутников. «Как я и предполагал, одна секунда по местному времени соответствует примерно одному часу по нашей временной шкале. И если точнее, то 54 минуты и 18 секунд. Период отставания этого мира от нашего составляет по абсолютной временной шкале 8 секунд». «А чему соответствует эта абсолютная временная шкала?» спросил Андрей. «Времени того мира, в котором происходит измерение», — ответил Гицеркус. «То есть восемь секунд по местному времени», — уточнил Андрей, бросив при этом взгляд на часы, висевшие над входом в торговый центр. За это время, что он ходил по магазину, секундная стрелка сместилась-таки на одно деление. «Совершенно верно», — подтвердил его вывод Гицеркус. «К сожалению, мы не засекли время нашего появления в этом мире», Поэтому я не могу с абсолютной точностью назвать время, когда нас выбросит обратно в наш мир. Но, думаю, у нас в запасе остался час, от силы полтора. Так, значит, нам уже пора возвращаться на Гайсаново поле? Почти с обидой спросил Кадиш, посмотрев сначала на Андрея, а затем на Гитцеркуса. Арктурианин молча развел руками. Он знал законы природы, но был не в состоянии и не в силах изменить их. «Можешь себе взять дорогу еще один рожок мороженого», — разрешил Андрей. И при этом ему удалось сохранить строгое и серьезное выражение лица.